30. На Искье я расцвела. Двоюродную сестру учительницы звали Нелла Инкарда. Она жила в Барону. Я добралась туда на рейсовом автобусе и легко нашла нужный дом. Нелла оказалась высокой, приветливой, веселой и разговорчивой. Она была не замужем. Комнату она сдавала отдыхающим, а сама размещалась в кладовке и на кухне. Меня она устроила спать на кухне. По вечерам я сооружала себе постель, а утром ее убирала, снова сдвигала столы и прятала матрас. Как выяснилось, у меня будут определенные обязанности. Вставать в 6.30, готовить завтрак для Неллы и ее гостей, когда я приехала у нее жила английская пара с двумя детьми, накрывать на стол кужину и мыть посуду. В остальное время я была свободна. Я могла читать, сидя на террасе с видом на море, или идти гулять по белой улице круто спускавшийся вниз к длинному-длинному темно-серому пляжу Маронти. Поначалу ужасы, внушенные матерью, и уверенность в недостатках собственной фигуры заставляли меня постоянно торчать на террасе, полностью одетой. Я каждый день писала Лиле, задавала вопросы, шутила и, не жалея восклицательных знаков, описывала остров. Но однажды утром Нелла подняла меня на смех. «Что это ты тут делаешь?» «А ну, надевай купальник». Я так и сделала, а она расхохоталась. Мой купальник показался ей старушечьим. Она шила мне другой, по ее мнению, модный, красивого синего цвета с глубоким вырезом на груди, тесно обтягивающий зад. Она одобрила, как он на мне сидит, и сказала, чтобы я шла на море. «Хватит сидеть на террасе». На следующий день, раздираемая страхом и сильнейшим любопытством, я с полотенцем и книгой в руках отправилась в сторону Маронти. Дорога показалась мне очень длинной, и по пути я не встретила ни одного человека. Пустынный пляж тянулся бесконечно, под ногами шуршал зернистый песок. Пахло морем, а берег с глухим монотонным шумом бились волны. Я долго стояла и смотрела на эту огромную массу воды. Потом села на полотенце, сомневаясь, правильно ли я все делаю. Наконец, снова встала и зашла в воду по щиколотку. Как я могла, живя в Неаполе, ни разу в жизни даже не подумать о том, чтобы искупаться в море? А ведь дело обстояло именно так. Я сделала несколько осторожных шагов. Вода поднялась до колен, потом до бедер. Затем я оступилась и упала в воду. Я запаниковала, засуетилась, хлебнула воды, но вынырнула на поверхность и отдышалась. Я поняла, что у меня действительно получается двигать ногами и руками так, чтобы держаться на воде. все таки я умела плавать. Значит, мать и правда возила меня в детстве на море. И пока она принимала песочные ванны, я действительно научилась плавать. На мгновение я увидела, как она, молодая, не такая измотанная сидит на черном пляже под полуденным солнцем в белом купальнике в цветочек по колено зарыв свою больную ногу в обжигающий песок морская вода и солнце быстро убрали с лица следы воспаления и прыщи я обгорела почернела я ждала писем от лилы мы обещали писать друг другу но их не было с семейством гостившему неллы я упражнялась в английском Поняв, что мне нравится учиться, они прониклись ко мне симпатией и общались со мной все чаще. Я заметно продвинулась в английском. Нелла пребывала в неизменно веселом настроении, поддерживала меня, и я взяла на себя роль переводчика. Она не упускала случая меня похвалить и баловала огромными порциями всевозможной еды, а готовила она прекрасно. Она говорила, что приехала я никакая, а теперь, благодаря ее заботам, прекрасно выгляжу. В общем, последние десять дней июля подарили мне ощущение полного блаженства, прежде незнакомое. Я в первый раз испытала то, что потом часто повторялось в моей жизни — радость новизны. Мне нравилось все: Вставать по утрам, готовить завтрак, убирать со стола, гулять по барано в гору и под гору — бродить по пляжу Маронти, читать, растянувшись на солнце, окунаться в воду, снова читать. Я не скучала ни по отцу, ни по братьям, ни по матери, ни по своему кварталу, ни по скверу. Мне не хватало только Лилы. Лилы, которая не отвечала на мои письма. Я боялась, что в моё отсутствие с ней что-нибудь случится, плохое или хорошее. Это был давний страх, который никогда меня не покидал. Я боялась, что, упустив из виду кусочки ее жизни, потеряю ей главную силу собственной жизни. То, что она мне не писала, только усиливало этот страх. Старательно расписывая радости каникул на Искье, я не могла отделаться от ощущения, что мое многословие и ее молчание доказывают одно. Моя изумительная жизнь настолько бедна событиями, что у меня остается масса времени писать ей каждый день тогда как она живет суровой и мрачной но полной жизнью в конце июля нелла сказала мне что 1 августа место англичан займет неаполитанская семья они приезжали второй год подряд очень хорошие люди милые и вежливые особенно муж настоящий джентльмен всегда находивший для нее любезные слова их старший сын очень красивый парень высокий такой правда худенький но сильный Ему скоро исполняется девятнадцать. «Наконец-то ты будешь не одна», — сказала она мне. Я смутилась, испугавшись, что не понравлюсь этому парню и не смогу сказать с ним и пары слов. Англичане уехали, оставив мне в подарок пару книг и свой адрес, чтобы, если когда-нибудь буду в Англии, я непременно их навестила. Нелла попросила помочь ей прибраться в комнатах, сменить постельное белье, заправить кровати. Я делала это с удовольствием. Я мыла полы, а она кричала мне с кухни. «Какая ты молодец! Уже и по-английски умеешь читать! Еще и с собой сколько книг привезла!» Она всегда хвалила меня, не смущаясь разделявшим нас расстоянием, громко повторяя, какая я дисциплинированная и разумная, целыми днями и вечерами читаю. Я заглянула на кухню и увидела ее с книгой в руках. Эту книгу с дарственной надписью ей подарил тот самый сеньор, которого мы ждали на завтра. Нелла держала ее на тумбочке и каждый вечер читала по одному стихотворению. Сначала про себя, потом вслух. Она уже успела все их выучить наизусть. «Смотри, что он мне написал», — сказала она, протягивая мне книгу. Это было «Испытание безмятежностью» Доната Сараторе. Посвящение гласило, «Нелле, которая сама сладость», и ее чудесному варенью.